мне помешало удовлетворить любопытство еще и другая причина ти признали и приняли меня в свою семью в качестве женщины ламы им было известно что я исповедую буддизм но они не могли уловить разницы между буддизмом дамаистским и моим чисто философским пониманием буддизма Итак, если я желала пользоваться и впредь доверием и уважением, гарантируемыми мне монашеским облачением, приходилось соблюдать тибетские обычаи, и особенно строго обычаи религиозные. Примечание. Я имела законное право на ношение монашеского одеяния и никогда не позволила бы себе воспользоваться им для маскарада. Необходимость это создавала серьезные препятствия для проведения некоторых научных исследований. Но этой ценой приходилось платить за проникновение в области еще более охраняемую, чем территория самого Тибета. Я снова была вынуждена отказаться от научного анализа явления и ограничиться простым наблюдением удивительного путешественника. Последний подошел к нам совсем близко. Уже можно было отчетливо различить его бесстрастное лицо с широко открытыми глазами, устремленными ввысь на какую-то точку в пространстве. Нельзя было сказать, что лама бежал. Казалось, будто при каждом шаге он воспарял воздух и двигался скачками, как упругий мяч». На нем было обычное монашеское деяние и тога, и то и порядком потрепанное. Левой рукой наполовину скрытой ткани одежды он держался за складки тоги. В правой был зажат ритуальный кинжал пурба. Монах на ходу слегка заносил перед правую руку с кинжалом, ритмически соразмеряя шаг. И казалось бы, он острием высоко поднятого ножа касался земли и опирался на кинжал, как на тросточку. Слуги сошли с лошадей, и когда лама проходил мимо, распростёрлись на земле. Но он не остановился и, очевидно, совсем нас не заметил. Я начала уже сожалеть о своей сдержанности. Мне хотелось продолжить наблюдение за лунгом Гомпа. Решив, что согласие не останавливать путника вполне достаточное свидетельство моего уважения к обычаям страны, я приказала слугам снова сесть на лошадей и следовать за ламой, успевшим между тем отойти довольно далеко. Не пытаясь его догонять, мы старались только, чтобы расстояние между нами... не увеличивалось, и благодаря нашим биноклям мы с сыном не теряли его из виду. Не различая больше лица ламы, мы все же отмечали удивительную легкость и ритмичность его упругого шага, размеренного, словно движение часового маятника. Так мы проехали вслед за ним около трех километров. Но тут лунг Гомпа сошел с тропы, забрался по крутому склону и исчез в извилинах окаймлявшего плато горного хребта. По таким откосам всадники за ним следовать не могли, и нашим наблюдениям поневоле был положен конец. Мы повернули назад. Сознавал ли лама, что его преследовали? Хотя мы держались от него на почтительном расстоянии, всякий нормальный человек должен был бы услышать за собой стук лошадиных копыт. Но я уже говорила, лунг гомпа был, по-видимому, в состоянии транса. Именно поэтому нельзя было с уверенностью определить, притворился ли он, будто нас не видел, и забрался на гору, желая избавиться от нашего назойливого присутствия, или же действительно не знал, что за ним следят, и изменил направление в соответствии с намеченным маршрутом. Через четыре дня после этого события мы прибыли поутру в местность Тхеб-Гиай, где расположены многочисленные стойбища Докпа.